В 574 году до нашей эры Тир предложил нам Ходоносору компромисс, и халдейский царь, в такой же степени измученный бесконечными тратами на осаду и потерями в живой силе из-за болезней и дезертирства, принял это предложение. Тир избежал оккупации и грабежа. Его самоуправление не было ликвидировано, и Табаала III свергли, но его место занял Баал I, который пообещал подчиняться халдеям. После длительной осады Тир утратил былое могущество, и финикийские колонии в Западном Средиземноморье стали независимыми, хотя эмоциональная связь, конечно, сохранилась. Карфаген, самый сильный из финикийских городов на Западе, сформировал и возглавил Лигу городов, чье влияние росло с каждым днем. Карфаген основал собственные колонии и аванпосты на западном побережье Средиземного моря, как африканском, так и европейском, на самом выходе из Гибралтара. Он стал сильнее и богаче любого ханаанского города за всю их историю. Ему суждено было удерживать такое положение в течение четырех веков. Тем не менее, карфагиняне не могли делать все, что им заблагорассудится. Греки, наводнившие побережье Восточного Средиземноморья, приходили на запад. Они заселяли берега Южной Италии и Восточной Сицилии. На Сицилии греки представляли особенно большую опасность для Карфагена. И Карфаген, сделав упреждающий шаг, заселил западную часть Сицилии. На юге Италии греки столкнулись лицом к лицу с народом, известным как Этруски. Происхождение этрусков не ясно, но считается, что, подобно карфагенянам, они пришли с востока, возможно, из Малой Азии и контролировавшим западный берег Италии далеко на север. И карфагиняне, и этруски склонялись к тому, чтобы начать войну. Если бы греки остались на востоке Сицилии и юге Италии и не пытались бы расширять свою территорию дальше, то для западных государств ситуация оставалась бы вполне терпимой. Однако приблизительно в 550 году до н.э. греческие поселенцы двинулись за пределы Италии. Они основали город на северном берегу Средиземного моря и назвали Массалия. Он дожил до наших времен, как Марсель. Они высадились также на островах Корсика и Сардиния, точно на севере от карфагинян и на западе от этрусков, живших на итальянском берегу. Поэтому карфагиняне и этруски заключили союз и приблизительно в 540 году до н.э. устроили морское сражение с греками. Греки потерпели поражение, и оно ознаменовало конец периода греческой колонизации. Массалия осталась, но греков выдворили с островов. Карфаген взял под свой контроль Сардинию, а этрусский Корсику, кому что было ближе. Возвращение. Евреи продолжали вести относительно беззаботную жизнь в Вавилоне. После смерти Навуходоносора в 561 году до нашей эры жизнь евреев стала еще лучше. Новый царь мардука Аплайдин, именуемый в Библии дьяволом Мердахом, освободил Иехунию, изгнанного царя Иудеи, пробывшего 36 лет в не очень тягостном для него заключении. Евреи, видимо, надеялись, что это событие станет предвестником возрождения Иуды, Но были ли такие намерения у Мардука, или подталкивали ли его к этому, мы никогда не узнаем. Через два года его убили, и наступил период анархии, продолжавшийся до 555 года до нашей эры, когда царем стал Набонит, священник не из рода Навуходоносора. Набонит был ученым и хранителем древностей и завещал свое дело сыну Валтасару. Однако после смерти Навходоносора империя халдеев быстро увидала, и на горизонте появился новый завоеватель. Это был Кир, правитель племен, называемых персами. В 559 году до н.э. он провозгласил себя правителем громадных территорий, лежащих к северу и востоку от халдеи, и основал Персидскую империю. В 546 году до нашей эры он распространил свое влияние на Запад, на Малую Азию, и стало ясно, что положил он глаз и на саму долину Тигра-Ефрата, богатейший, наиболее развитый регион с самой древней культурой на Земле. Более того, ничто не могло его остановить, поскольку Халдейское царство было в полном расстройстве.